Глава 16. Жизнь в посмертии. Что же с нами происходит в посмертии? Будем ли мы вообще осознавать себя умершими, или мир посмертия будет для нас столь же реальным, как мир снов, пока мы спим? Не знаю, обраду ли я вас или огорчу. Однако приходится признать, что осознанность большинства аквариумных рыбок находится в столь плачевном состоянии, что далеко не все покойники вообще в состоянии осознать смену своего статуса. Так что переход из мира живых в мир мертвых может пройти для таких неосознанных обитателей нашего аквариума весьма буднично и незаметно. Собственно, ничего странного тут нет, ведь смерть вовсе не выключает нас из игры в реальность. Мы остаемся ее участниками, то есть продолжаем производить ментальные концепты и взаимодействовать с аватарским инфополем. Конечно, иллюзия, которая будет порождать наш ум в посмертии, претерпит некоторые изменения по сравнению с иллюзией мира живых. Помимо разрушения физического, а потом и тонких тел, точка отсчета, вокруг которой ум строит нашу иллюзорную реальность, будет постепенно смещаться в область все более высокочастотных вибраций, а потому наш мир будет становиться все менее плотным. А нет ли в этом утверждения противоречия? Ведь наша персональная реальность строится вовсе не на основе тех концептов, которые наш он генерит из доходящих до него вибраций нашего сознания. Он их скачивает из инфополя. С чего ему менять свои пристрастия? Так и есть. Он вовсе не склонен переключаться на новые и неизведанные каналы взаимодействия с инфополем. Он просто жуткий ретроград, От него и не требуется инициатива. Все происходит в автоматическом режиме. Дело в том, что энергоинформационный обмен ума с инфополем происходит по принципу баш-на-баш и определяется частотным диапазоном входящих сигналов. Иначе говоря, в обмен на тот концепт, который он слил в инфополе, он может скачать только концепт, который находится в том же частотном диапазоне. Если он загрузил в инфополе некий туманный образ, скажем, чашки чая или просто желание выпить чего-нибудь горячего, то скачать концепт материальной чашки чая у него никак не получится. Не факт, что ответка инфополя будет именно чай. Вполне возможно, что и кефирчик, или просто вода, но точно не в виде концепта материального объекта а лишь того самого туманного образа или желания глотнуть кефирчику перед сном. Вот поэтому утрата фильтром тела способности пропускать низкочастотные сигналы автоматически приведет к смещению нашей персональной реальности в высокочастотную область. Концепты материальных объектов станут для ума недоступны. Но это вовсе не означает, что формы и образы материального мира – Со смертью канут в небытие, ведь наработанные умом каналы взаимодействия с инфополем никуда не деваются, по крайней мере, до полного распада всех тонких тел. Вспомните свои сны. Большинство из них вообще не отличимы от картинки в бодрствующем состоянии. А ведь эта основическая реальность имеет эфирную основу. В основе у нас тоже есть тело, которое представляется нам вполне материальным. Мы можем. Есть и пить, ходим на работу, пользуемся транспортом, гуляем по парку, купаемся в море и даже заводим себе домашних питомцев. Иначе говоря, мы не замечаем разницы между эфирным миром и материальным. Единственное, что проявляется более или менее явно, это частая смена картинки. В Посмертии будет происходить нечто весьма схожее со сном. По факту наш мир будет видоизменяться проемные объекты будут становиться все менее фиксированными, но наше индивидуальное восприятие реальности останется прежним. Иначе говоря, образы объектов в мире посмертия будут схожими с объектами мира живых, хотя по факту спектральный состав соответствующих им вибраций нашего сознания будет сдвигаться в сторону все более высоких частот. Сохранение привычных образов происходит как раз из-за того, что он склонен придерживаться наработанных каналов взаимодействия с инфополем. Этот лентяй будет цепляться за привычные образы и паттерны поведения до последнего, то есть до полного разрушения фильтра. Поэтому те концепты, которые были для нас доминирующими при жизни, останутся таковыми и после смерти. И даже если какие-то из концептов станут неадекватны для существенно разуплотнившегося тела, Ум будет искать и находить схожие концепты, созданные для более высокочастотных вибрационных спектров. Например, он будет воспроизводить некие симулякры одежды и пищи, хотя для тонкого тела эти атрибуты жизни и не нужны вовсе. А откуда в нашем инфополе вообще берутся концепты, пригодные для использования в реальности по смерти? Собственно, оттуда же, откуда и все прочие, их создают игроки. Вы же не думаете, что игроки настолько беспечны, чтобы упустить из виду загробную чай жизни акварельных рыбок? В отличие от большинства из нас, они отлично понимают, что мертвые рыбки участвуют в создании картинки реальности на живыми. Отдавать посмертный период аватарской жизни на откуп самим аватарам игроки не желают, а потому можете даже не сомневаться в том, что они сварганены для загробного мира достаточное количество ментальных концептов, чтобы аватары не заскучали. Впрочем, значительную долю концептов, которые программируют наше посмертное существование, мы усваиваем еще при жизни. Чаще всего на это работают религии, которые поголовно являются проводниками идей тех или иных игроков. Думаю, вы не найдете ни единого религиозного учения, в котором бы отсутствовал раздел, посвященный загробной жизни. С помощью такого программирования игроки продлевают срок эксплуатации сознаний, завербованных еще при жизни аватаров на период их посмертия. Очень рационально, не правда ли? С сознаниями не аватаров справиться немного сложнее. Приходится впаривать им нужную картинку посмертного существования с помощью эзотерических или оккультных учений. Но и этого добра в нашем инфополе хватает. Так или иначе, каждый из нас еще при жизни получает условную рекламную брошюрку с описанием прелестей и ужасов загробной жизни в соответствии со своими пристрастиями и вкусами. А потому не удивляйтесь, если посмертное существование будет не так уж сильно отличаться от ваших представлений о нем. Более того, все, чем был наполнен ваш персональный мирок, при жизни, останется с вами и после смерти. На мой взгляд, в этом, несомненно, имеется существенный бонус, поскольку консерватизм нашего восприятия избавит нас от стресса, который мог бы на нас свалиться, если бы картинка реальности после смерти резко отличалась от реальности мира живых. Однако не стоит обольщаться. Где это видно, чтобы в нашем аквариуме в нагрузку к бонусам не шли всяческие неприятности? Впрочем, ждать неприятностей от привычных нам образов материального мира не стоит. Да, они станут менее плотными, но на этом все сюрпризы и закончатся. А вот то, что при жизни носило мистический и эфемерный характер, в посмертии начнет проявляться в нашей реальности, что называется воплоти, в том числе и религиозные догматы. Все, что при жизни было для нас предметом веры, но в плотном мире оставалась как бы за гранью будничной реальности, в посмертии вдруг станет вполне осязаемой частью нашего существования. Оно и понятно. Ведь тонком мире и частотный диапазон вибраций, соответствующий религиозным концептам, станет как бы несущим, поскольку именно на него будет приходиться та самая точка отсчета, вокруг которой он будет строить реальность посмертия. В результате Объекты наших верований будут восприниматься нами как реальные, если не сказать материальные. Если при жизни вы искренне верили в ад и собственную греховность, то кого винить, если после смерти вы окажетесь на адской сковородке в обществе черте и прочей нечисти? Как говорится, любая прихоть за ваши деньги. Нет ничего странного в том, что буддисты видят в посмертии шествие благостных и гневных божеств а скандинавы пьянствуют в обществе великих воинов и барышень с пониженной социальной ответственностью. Все это было частью их верований, а потому и найдет свое воплощение в посмертии. Вот только на вечное блаженство я бы не рассчитывала. Сей праздник непослушания продлится не дольше, чем будет функционировать фильтр тела. С другой стороны, говорить о вечных муках тоже не приходится, что не может не радовать. Впрочем, вся эта фантасмагория начнется не раньше, чем ослабнет наша связь с физическим телом. Сразу после смерти эта связь еще очень сильна, поэтому иллюзорная реальность, создаваемая умом, практически не будет отличаться от мира живых. В первые дни после смерти умерший человек как бы присутствует среди своих близких, в своем доме или ином привычном окружении, На этом знании, кстати, основаны многочисленные похоронные ритуалы, призванные облегчить учить умерших близких и родственников, например, завешивание зеркал в доме покойника, поминки и прочая таурная атрибутика. Если вы при жизни занимались практиками повышения осознанности, то в первой фазе по смерти вам будет не так уж сложно осознать реальное положение дел полный игнор окружающими присутствия умершего и черная ленточка на фотке, несомненно, должны навести его на мысль, что это неспроста. Однако, если сознание покойного не готово принять тот факт, что он умер, то такой индивид будет пытаться достучаться до своих близких, что порой приводит к весьма забавным, а то и пугающим феноменам. Первые три дня после смерти человека в его бывшем жилище могут происходить всяческие странности, Вдруг включаются электронные приборы, вроде проигрывателя или телевизора, падают на пол вещи. Домашние животные, особенно кошки, становятся излишне нервными и так далее. Думаю, тут будет унесен один комментарий, который многим может показаться неоднозначным. Я имею в виду способ ухода из жизни, вернее, те мысли и чувства, которые человек испытывает в момент смерти. Казалось бы, какая разница, если ум продолжает функционировать после смерти тела, как ни в чем не бывало? А нет. Оказывается, если уход из жизни сопровождается стрессом, то это неизбежно скажется на нашем посмертном существовании. Во-первых, стресс может вызвать состояние, схожее с коматозным ступором. Ум как бы зависает, подобно программе, в которую ввели неадекватные данные. Нечто похожее мы испытываем во время засыпания, когда он переключается с физического на эфирное тело, и наша реальность на какое-то время как бы исчезает. Вот только засыпаем мы, как правило, вовсе не состояние стресса, а потому отключение длится считанные минуты. Насильственная смерть может вызвать гораздо более длительное зависание ума, так что мы даже можем пропустить первую фазу посмертия, и сразу оказаться в более тонкой реальности, что, несомненно, добавит перчинку. Вот так уже достаточно острое блюдо расставания со своей любимой тушкой. Однако есть еще и во-вторых, которое гораздо хуже зависания. Стресс насильственной смерти может вызвать зацикливание на обстоятельствах умирания и превратить нашу загробную жизнь в настоящий ад. Вместо того, чтобы порхать по облачкам, подобно ангелочкам, мы будем снова и снова переживать момент смерти. Хуже всего то, что это посмертное видение имеет жесткую привязку к реальности живых, а потому не исключен контакт между реальностями. Легенды о призраках и неупокойных душах ведь придуманы неспроста. Но разве мы можем гарантировать, что отправимся на перевоплощение в спокойной и отрешенной обстановке. Тут уж как фишка ляжет. Оказывается, все в наших руках. Ведь главным стрессирующим фактором является вовсе не внешние обстоятельства, а наши чувства в момент смерти. Да, мы не властны над судьбой. Зато при минимальной осознанности мы вполне можем контролировать свои эмоции, причем вне зависимости от тех самых обстоятельств. Правда, с одним из основных стратирующих факторов, а именно страхом смерти, бывает сладить очень непросто, поскольку он является прямым следствием работы концепта субъектности тела, который давно уже сделался доминирующим в нашей материальной реальности. И все же для собственной безопасности от страха смерти следует избавиться еще при жизни. В конце концов, он ведь иррационален. Через несколько дней, как правило, три, после смерти связь сознания умершего с его физическим телом деградирует, и он начинает транслировать ему уже и менее, менее привычные картинки. По мере распада тонких тел реально спокойника становится все больше похожей на сон, и исходная осознанность, если она имела место, скорее всего, будет утрачена. Погружаясь все глубже в реальность посмертия, мысленно оказываемся в сновидении, которое уже не можем идентифицировать как посмертное существование. Подобно сновидению, картинка посмертной реальности постоянно видоизменяется, становясь все более текучей, эфемерной и податливой. Под термином поддатливой я имею в виду, что зависимость посмертной реальности от наших мыслей и эмоций становится все более явной. Теоретически после смерти у нас появится даже больше возможностей управлять своей реальностью, чем при жизни, поскольку объекты станут как бы менее фиксированными. Сравните вашу власть над мыслями, эмоциями и материальными объектами, и вам сразу станет очевидно, что более высокочастотные объекты легче поддаются манипулированию, чем низкочастотные. Превращение одного материального объекта в другой – воспринимается нами как магическое действие, практически недоступное простым смертным, а вот поиграться со своими мыслями и эмоциями – это уже вполне в нашей власти. Разумеется, для управления астральными и ментальными объектами все равно требуется самоконтроль. Полагаю, каждому из нас приходилось сталкиваться с зацикливанием на какой-то мысли или терять голову от страха, однако, успокоившись, мы вполне можем направить свои мысли в нужном нам направлении или приключиться на более позитивные эмоции. Вот только не выражайте, что управление реальностью по смерти будет подобно магическому аттракциону, типа взмахнул волшебной палочкой, и тыква превратилась в золоченую карету. Контроль работы ума – это та еще задачка, и не каждому по плечу. Если вы когда-нибудь пытались управлять сновидением, то сразу поймете, о чем я говорил. Стоит чуть-чуть отвлечься, как картинка во сне моментально переключается на новый объект. А уж потерять осознанность во сне вообще проще простого. Это при том, что во время сна мы пребываем всего лишь в эфирном теле, то есть реальность строится на основе довольно грубых вибраций. Представляете, какой подвижностью будет обладать ментальный мир? Увы. Управлять этим потоком сознания очень непросто, а потому никто не гарантирует, что наше посмертное существование окажется райским блаженством. В конце концов, ночных кошмаров еще никто не отменял. Кстати, не стоит обманываться на тот счет, что в загробном мире вы якобы откажетесь одиноким рейнджером. Без сомнения, в игре найдется достаточное количество отправившихся на перевоплощение аватаров, которые будут разделять с вами основные доминирующие концепты. Так что их образы составят вам компанию, и реальность посмертия будет для вас общей. Соответственно, ваша персональная реальность будет в значительной степени определяться не вашими персональными фантазиями, а, что называется, мнением большинства. Вот тут-то некоторых недальновидных покойничков и ожидает неприятный сюрприз. В мире живых мы можем беспечно игнорировать ту часть мнения большинства, которая относится к верованиям и прочей религиозной мистике, даже если разделяем эти верования. А вот в реальности по смерти религиозные концепты сделаются для верующих таким же материальными, как свалившийся на голову кирпич. Вот и думаете теперь, во что верить, И чем следовать при жизни, чтобы ваша загробная жизнь не превратилась в тот самый ад, который пророчит грешникам адепты некоторых религий. Ну и чем же закончится это кино, когда фильтр тела полностью разрушится? Полагаете, наш ум наконец-то получит открытый доступ к вибрациям сознания, и мы станем свидетелями красочного фейерверка неземных видений совершенно нового и пока невообразимого мира? Вы действительно верите в то, что создатель нашей благословенной игры оставил в своей программе открытую дверцу для выхода аватаров за пределы очерченного им формата иллюзорной реальности? Лично я считаю, что все будет происходить с точностью до наоборот. Ум так устроен, что лепит иллюзорную реальность вокруг тела, а если тела нет, то нет и реальности. При снижении пропускной способности фильтра во все более высокочастотных диапазонах количество концептов, которые все еще окажутся релевантными к состоянию фильтра, будет сокращаться и в какой-то момент сократится до нуля. Иначе говоря, наша реальность исчезнет. Только не нужно паниковать. Исчезновение реальности не продлится долго, поскольку полное разрушение старого фильтра автоматически запустит процесс создания нового. Именно так работает эта машинка по созданию иллюзий. Сначала создание фильтра, а потом на его основе остальные реальности. Пока от фильтра еще остаются хоть какие-то ошнетки, концепт субъектности тела будет провоцировать восстановительные алгоритмы игры на ремонт этого мусора. До момента полного разрушения старого тела ум не имеет возможности заняться созданием нового, потому что алгоритмы игры запрещают одному сознанию иметь несколько тел. Зато когда с фильтром будет покончено, ничто уже не помешает нашему трудяге-уму приступить к своей привычной работе. И все начнется сначала. Кстати, я вовсе не исключаю того, что между полным разрушением фильтра и началом создания нового, так и имеется промежуток времени, в течение которого наш ум получает полный доступ к вибрациям сознания. В таком случае мы все-таки сподобимся лицезреть тот самый красочный фейерверк. Однако полагаю, что эта вспышка будет весьма краткой.